Глава 14. Численность танков в танковых корпусах 5-й гвардейской танковой армии на 11 июля. 18-й танковый корпус. Черчил 21 штука. Т-34 103 штуки. Т-60 и Т-70 63 штуки. 29-й танковый корпус. КВ 1 штука. Т-34 130 штук. Т-60 и Т-70 – 85 штук, Су-76 – 9 штук, Су-122 – 12 штук.